Глава 45. На следующий день меня будет звонок телефона. Уже начало одиннадцатого. Это не мой домашний телефон и точно не мобильный. Думаю я, постепенно просыпаясь и начинаю вспоминать, где нахожусь. Всё ещё лёжа в кровати, прокручиваю в голове события вчерашнего дня. Все, что со мной случилось, все, что я видела и слышала за последние 24 часа, до сих пор кажется нереальным. В конце концов, я вытягиваю руку из теплой постели и хватаю трубку. Алло? Проснулась? Теперь да. Как ты считаешь, Марк имел какое-то отношение к тому, что с нами случилось вчера? Он способен на подобное? Если б ты спросил меня об этом две недели назад, то я ответила бы, что этого просто не может быть. Но две недели назад я не думала, что он меня подставил. Допустил ложное обвинение в убийстве. Врал про мертвую невесту и целое состояние в банке. Теперь я вообще не знаю, чему можно верить. Мне следует беспокоиться? Не знаю. Он может каким-то образом узнать, где ты находишься. Только если спросит Кэсси. Если б я не была так напугана, то расхохоталась бы. Сама мысль о том, что мой бывший муж... и моя лучшая подруга могут за чашечкой чая обсуждать мое местонахождение смехотворно. Стук у меня в голове усиливается. «Мне не хочется, чтобы ты лишний раз волновалась», говорит Ник тихим, успокаивающим голосом. «Мы можем только попытаться собрать достаточно доказательств, чтобы полиция снова открыла дело Дилана, а это значит, что нужно оставаться в живых как можно дольше». «Я не могу утверждать это с уверенностью», Но всё-таки не думаю, что за нами следили после того, как тот тип пытался убить нас на дороге. Возможно, он не знает, куда мы направлялись. Нам следует поговорить с Дженнифер Мэтьюс, затем куда-то перебраться. Нужно все время быть на шаг впереди». «Правильно. Но они видели, как я сбегаю из дома Марка. Помнишь? Значит, за мной следили, а я этого не заметила. Поэтому я не стала бы утверждать, что это мы на шаг впереди». На другом конце воцаряется молчание, а я представляю Нику Уайтли с другой стороны разделяющей нас стены. «Ты не чувствуешь себя в безопасности рядом со мной?» В конце концов спрашивает он. «Глупый вопрос. И он вызывает у меня легкое раздражение. Это в подростковом возрасте можно думать, что ты будешь в безопасности благодаря большому, сильному мужчине. За последнюю неделю ко мне в дом вломились, я была в опасности». пока спала в доме у Ника. За мной кто-то следовал по пятам сотню миль. Меня сфотографировали, когда я вылезала из окна, и какая-то машина пыталась оттеснить нас на обочину. И еще Джос. Кто бы ни были эти люди, думаю, что вполне оправданно считаю, что журналист из местной газеты не может гарантировать мою полную безопасность. На самом деле, если быть предельно честной, то я буду в большей безопасности с Кэсси, Но я, естественно, не собираюсь говорить это, Нику. Конечно, чувствую. Забудь все, что я говорила. Просто меня до сих пор трясет после вчерашнего. Я буду рада отправиться домой, когда мы поговорим с Дженнифер. Если она согласится с нами разговаривать. Когда мы вчера упомянули Беттани, у нее явно не возникло желания пригласить нас на чай. Напоминает Ник. Он прав, но все равно мы должны попытаться ее разговорить. «Я сейчас схожу за продуктами, пока ты вылезаешь из кровати. Надо позавтракать. Постучу пять раз, когда вернусь, чтобы ты знала, что это я». Он шутит? «Боже, надеюсь, что да». Я заказываю плотный завтрак, и Ник отключается. Я должна в его отсутствии придать себе хотя бы частично презентабельный вид. Пока Ника нет, быстро звоню отцу, чтобы заверить его, что со мной все в порядке. Он молчит, пока я говорю». но в конце разговора предупреждает, чтобы я была осторожна. Обещаю ему это, скрещивая пальцы, и отправляюсь в душ. Провожу больше времени, чем нужно, под горячей струей. Вода бьет по шее и плечам, ощущение лучше, чем от массажа. Я могла бы оставаться здесь весь день, но знаю, что только откладываю неизбежное, поэтому заставляю себя выйти и заворачиваюсь в одну из пушистых гостиничных полотенец. Ник не намекал ни на что между нами. Может, он и не собирался об этом говорить. Я сама еще не готова думать о нас с ним после того, как все закончится. Не готова думать ни о чем, кроме возвращения сына. Я хочу заключить его в объятия. Проходит несколько минут после того, как я вышла из душа, внезапно звонит мой мобильный. Номер я не узнаю. «Алло? Сьюзен. Марк? Ты где?» Его голос звучит обеспокоенно. «Я сейчас не могу разговаривать. Откуда ты узнал этот номер? Зачем ты мне звонишь?» «Я беспокоюсь о тебе, Сьюзи». Он так звал меня в прошлом. Я говорил с ним всего несколько секунд, но уже готова расплакаться. «Невероятно. Возвращайся домой, и мы что-нибудь придумаем. Я хочу тебе помочь». Сердце судорожно колотится в груди, Дыхание почти перехватило. Я хочу сделать то, что он предлагает. Хочу развернуться и бежать домой, в тот дом, где мы были так счастливы. Хочу, чтобы мой муж исправил все, что пошло не так. Именно поэтому я удивляю себя своими следующими словами. Я не вернусь домой, Марк. Мне нужно выяснить, что происходит. Мне нужно выяснить, что ты сделал. Я ничего не делал. Он врет. Дилан жив. Мертва бывшая невеста Марка. А я хочу знать, за кем, черт возьми, я была замужем. Вовремя останавливаю себя, чтобы не выдать ему все это. Слышу у себя в голове голос Ника, который говорит, что нельзя раскрывать карты, нельзя доверять Марку и нужно быть осторожной. До свидания, Марк. Отключаю связь и начинаю плакать. Вот как оно получилось. Я решила не доверять единственному мужчине, которого любила в своей жизни, отцу моего ребенка, и повернуть назад уже невозможно. Никаких вопросов мне не задают, поэтому нет необходимости врать о телефонном звонке Марка. Вернувшись, Ник или не обращает внимания на мои припухшие глаза, или предполагает, что меня просто все достало, ведь столько всего навалилось, это меня устраивает. Я не люблю врать. «Женщина более старшего возраста, которая в этот день дежурит в библиотеке, достаточно дружелюбна и не задает лишних вопросов, когда мы интересуемся временем начала рабочего дня Дженнифер. Ее смена с часа дня», — сообщает она, выдавая нам два новых гостевых пропуска. Дженнифер явно не предупредила ее, что следует опасаться парочки журналистов, которые несут зло. «Но обычно она приходит пораньше», чтобы выкурить сигаретку. Когда мы покидаем здание через главный вход, то первым человеком, которого видим, оказывается Дженнифер. Она выделяется среди студентов в первую очередь возрастом, лет на 20 старше, а также своим видом и одеждой. На ней джинсы и простые черные ботинки. Нельзя сказать, что она одета неряшливо или безвкусно, но то, что на ней… очень сильно отличается от черных плотно обтягивающих джинсов и замшевых сапожек, которые носят девушки в университетском городке. Несмотря на то, что на улице не так и холодно, на ней зеленая куртка-оверсайз, которая может смотреться модно, но сейчас кажется совершенно обычной громоздкой курткой. Волосы цвета «Грязный» и «Блонд» никогда не встречались с продукцией GHD, которой пользуется половина вселенной, включая меня. Примечание. GHD, британская компания, производитель средств по уходу за волосами. Конец примечания. Дженнифер держит сигарету губами, а сама одной рукой роется в сумке, а второй удерживает стаканчик с какой-то жидкостью, от которой вверх идет пар. Когда она поднимает глаза и видит нас, на ее лице, нетронутом косметикой, появляется злобное выражение. «Я вызову службу безопасности!» Угрожает она, когда мы к ней подходим. Я оглядываюсь вокруг, но не вижу ни одного человека в форме. Опускаю руку в карман и достаю свою верную зажигалку, которую снова стала носить при себе с тех пор, как мне опять потребовались сигареты. Дженнифер колеблется, потом берет зажигалку у меня из руки. «Выслушайте нас вначале. Потом, если вы все равно захотите, чтобы мы ушли, вам не потребуется служба безопасности». обещает Ник. Она качает головой. «Не пойдет, твердо заявляет Дженнифер. «Я достаточно насмотрелась на вашу братью, когда все это случилось. Вы столько врали про Бет, и какая это была гнусная ложь. Меня тошнит от таких, как вы». «Я не журналистка», — быстро говорю я. «Я бывшая жена Марка Вебстера». Она пораженно приподнимает кустистые брови. «Присядьте». наконец предлагает она и кивает на скамейку рядом. Чувствую облегчение, которое разливается по всему телу. Секунду мне казалось, что она сейчас начнет звать охрану. Что вам от меня нужно? Я хочу знать, что случилось с Бет. Честно признаюсь я, достаю свои сигареты и жестом прошу отдать мне зажигалку. Что на самом деле случилось, а не то, что говорят все? Хочу знать, Мне нужно знать, имел ли Марк к этому отношение. Вы хотите, чтобы я сказала, что Марк Вебстер не имел к случившемуся никакого отношения, произносит она ничего не выражающим тоном. Но это я сказать не могу. Если вы не готовы услышать неприятную правду, то вам лучше сразу отправиться назад туда, откуда приехали. Я готова, ну запинаюсь и смотрю на Ника. «Я не уверена, что готова, но мне нужно услышать правду. Вы были лучшей подругой Бет. Мне нужно услышать вашу версию». «Почему сейчас?» — с горечью спрашивает она и глубоко затягивается сигаретой, смакуя вкус. Наконец она выпускает дым и продолжает. «Почему это вдруг стало играть для вас роль по прошествии стольких лет?» «Я пытаюсь быть честной, но не хочу рассказывать этой женщине все. Я ей не доверяю. На протяжении всех лет брака Марк никогда ничего не говорил мне про Беттани. Я узнала про нее только когда случайно нашла их совместные фотографии. Это почти правда. Вы приехали в Тревельян колледж искать бывшую девушку вашего бывшего мужа, хотя ничего не знали про ее убийство. Какое вам вообще дело до этого? Дженнифер наклоняет голову и снова приподнимает брови. Брови густые и невыщипанные. Очевидно, никогда не встречались с пинцетом и даже садовыми ножницами. Она не дура, понимает, что я не говорю ей всю правду. Я захотела узнать, почему Марк никогда ее не упоминал. Это полуправда. Мне показалось странным, что он рассказывал мне про других своих девушек из прошлого, но не про эту. Я знаю своего бывшего мужа. У меня это вызвало подозрение». «И ещё я была заинтригована. Теперь жалею, что сунулась в это дело, но не могу не обращать внимания на то, что узнала». «От меня вы что хотите?» Её голос смягчается. «Думаю, у меня получится перетянуть ее на свою сторону. В любом случае, она еще не позвала службу безопасности, а это плюс». «Всё так, как сказала Сьюзан», — вставляет Ник. Дженнифер выглядит почти удивленный, словно забыв, что он здесь. «Мы хотим узнать правду. А вы кто?» «Интересно, он продемонстрирует такую же честность, как я?» «Я журналист. Я удивлена его признанию. Но здесь я не ради статьи. Даже если бы я хотел написать статью на эту тему, мой начальник никогда не позволил бы мне разворошить столько грязи. Я здесь как друг Сьюзан». Понимаю, что давить на Дженнифер нельзя, но не уверена, что способна долго ждать. Я уже собираюсь что-то сказать, но тут она начинает говорить. «Вы правы насчет того, что Бет была моей лучшей подругой в универе», тихо произносит девушка. «Но она была больше, чем просто подруга. Она была словно частью меня. Я жила с ощущением, будто мы знакомы всю жизнь. Она была просто поразительной». Когда я находилась рядом с ней, то становилась другой. Ей удавалось вытащить на поверхность все самое лучшее, что есть в человеке. Так происходило со всеми окружавшими ее людьми. Если Бет находилась рядом, то невозможно было пребывать в дурном настроении. Дженнифер тепло улыбается. От этих воспоминаний озаряется ее лицо. Я чувствовала себя особенной, когда она выбрала меня. Она могла дружить с самыми популярными, самыми богатыми девочками в колледже, но решила проводить время со мной, простой и ничем не примечательной. Естественно, я ее обожала. В середине первого курса театральная компания «Хилл-колледжа» ставила сон в летнюю ночь. Как и ожидалось, Бет играла гермию. Играла потрясающе, все в зале ловили каждое ее слово. В последний вечер Марк с друзьями пришли посмотреть пьесу, «Потом мы встретились в студенческом баре». Она хмурится. «Совершенно ясно, что она обожала Бэт Коннорс, а мой бывший муж стал нежелательной помехой». «Тогда они встретились в первый раз?» — спрашивает Ник, мягко подталкивая Дженнифер к продолжению рассказа. Девушка не обращает на него внимания. Она сейчас в другом месте, заполненном людьми, прокуренном студенческом баре 22 года назад». Все еще оставались в театральных костюмах. Она улыбается при этом в воспоминании. Спектакль тогда давали в последний раз, но никому не хотелось, чтобы показы заканчивались. На следующий день Дэвид Томпсон из отдела реквизита пришел в ярость. Университет арендовал костюмы в королевской шекспировской труппе, а Аберон, я не помню, как его звали на самом деле, и это смешно, правда, залил штаны пивом. «Как Дэвид взбесился, когда об этом узнал?» «А вы кого играли?» — спрашиваю я. Дженнифер поднимает голову, словно только что вспомнила о нашем присутствии. «Я не участвовала в постановке», — отвечает она, и даже по прошествии стольких лет при воспоминании об этом у нее в голосе слышится горечь. «Мое лицо больше подходило для того, чтобы оставаться за кулисами». «Всегда в тени», — думаю я. Всегда в стороне, за пределами круга, в месте, откуда можно только смотреть на свою лучшую подругу, находящуюся в центре всеобщего внимания. Именно так я сама себя чувствовала, когда рядом находился Марк. Люди хотели говорить с ним, стоять рядом с ним. Я не Бетта, не Коннорс. Я всегда была такой, как сидящая рядом со мной женщина, самой обычной, не отличавшаяся ничем особенным. Я не в первый раз задумалась, что во мне увидел Марк. Может, он так хотел забыть кого-то? Мне было плевать, врет Дженнифер, словно может прочитать мои мысли. Меня радовали успехи Бет. Она обладала поразительной способностью. Создавала у меня ощущение, будто ее успехи — это также и мои успехи. Бет всем позволяла так думать, именно поэтому люди любили ее. Нас всех омывало ее счастье. Мальчики хотели быть с ней, девочки хотели быть ей. Знаете такое выражение? Идеально, — описывает Бет. А в тот вечер она просто светилась. Все парни в баре мечтали оказаться рядом, но как только появился Марк, шансов у них не осталось. Я это прекрасно понимаю. Марк всегда обладал способностью сделать так, что все остальные вокруг просто прекращали существовать. Когда он с тобой разговаривал, возникало ощущение, что ты особенная, выделяешься среди других. Дело не только в его внешности. Он обладает такой уверенностью, которая тянет тебя к нему. И ты хочешь, чтобы он никогда не вытолкнул тебя из своего пузыря. А за пределами пузыря Марка на самом деле холодно. «Я все это так ясно помню». Марк подошел к Бет и спросил. «Что случилось?» «Неужели не осталось костюмов женщин-полицейских?» «Я думала, она ему врежет». Никто никогда раньше не говорил ей, что она выглядит как стриптизерша. Но она просто засмеялась и весь вечер от него не отходила. В конце он предложил проводить ее до дома, а Бет отказала. Вежливо, но потом добавила. «Хотя надеюсь, что мы снова увидимся. Ты такой забавный». Когда мы добрались до дома, она часами говорила о нем. как влюблённая девочка-подросток. Я стараюсь скрыть ревность. Представляю, как Марк отправился домой в тот вечер, явно в раздражении. Все его усилия ни к чему не привели. Ему отказали. Но он поклялся завоевать эту девушку любой ценой, как храбрый и доблестный сказочный принц. В мое сознание врываются воспоминания о том, как я сама менее стильная и классная, но более пьяная, Завалилась с ним в постель в первую ночь после нашего знакомства. Все случилось по пьяни. Какой я была легко доступной, каким разочарованием. Что он во мне увидел? Полная противоположность тому, к чему он привык. Я никогда не была в центре внимания. Не особо привлекала мужчин. А уж таких мужчин, как Марк, так тем более. Может, все дело в доступности? В том, что я совсем не похожа на потерянную им любовь. Он меня любил, или я служила для него наказанием, и выбрал он меня потому, что я даже близко не стояла рядом с первой любовью. После того вечера они стали неразлучны», — продолжает Дженнифер. «Марк был большим человеком в студенческом городке. Они с приятелями ходили по территории с таким видом, словно тут всем владели. Кстати, если говорить про его отца, то дело именно так и обстояло». Марк был последним человеком, в которого, по моему мнению, могла влюбиться Бет. Она всегда терпеть не могла весь этот список богатеньких. «Список богатеньких?» — Дженнифер кивает. «Элит у Даримского университета. Марк в нем числился в самом верху, уступая только одному Джеку Брэдбери, самому состоятельному парню в университете. Мерзкий был тип. Единственный из друзей Марка, кого Бет не переносила». Даже рядом с ним не хотела находиться. Я думаю, он приставал к ней на глазах у Марка. Но Марк боялся его и не мог ничего сказать. Одно слово Джека, и от Марка все отвернулись бы. Бет очень не нравилось, как тут все устроено. Но отец Джека сделал невероятно щедрые пожертвования университету. И мы все это знали. Она корчит гримасу, допивает чай, который, как я предполагаю, к этому времени уже полностью остыл. Похоже, Дженнифер этого не замечает. Лучший друг Марка, Мэтти, тоже был из даримской элиты, как и большинство парней, с которыми он проводил время. Бет говорила, что на самом деле они не такие плохие ребята. Ей их даже немного жалко, потому что они никогда не знали истинной стоимости денег, хотя она считала Марка другим. Ему, как и ей, не нравилось, как все устроено в университете. И не нравилось, что люди думают, будто его приняли благодаря отцу. Мы с Бет впервые серьезно поругались именно из-за этого. Я помню, как сказала. «Боже, у меня сердце кровью обливается, когда я думаю об этом бедняжке». Я обвинила ее в том, что продалась богатеньким. Сказала ей, что пройдет совсем немного времени, и она тоже начнет вести себя так, словно владеет тревельяном. Я говорила очень резко. Бет сильно обиделась, Ей было больно это слышать. Дженнифер трясет головой, словно пытаясь избавиться от воспоминаний. «На следующий день я просила у нее прощения, но наша дружба больше не была такой, как раньше. Бет держалась на расстоянии, а отношения с Марком стали только крепче. И все это так и шло, пока она не появилась в слезах у меня в комнате за неделю до смерти. У меня немного учащается сердцебиение». Вот это ближе к делу. Мы приехали сюда, чтобы послушать об этом. Я не осмеливаюсь говорить, чтобы Дженнифер не изменила своего решения. Это было в пятницу вечером. По пятницам Марк играл в покер с друзьями. Бет появилась у меня промокшая до нитки и ревела так, что казалось, вот-вот глаза выплачет. Конечно, я тут же ее впустила. Фактически в тот вечер я впервые за несколько недель видела ее рядом. До этого мы только разговаривали по телефону или на лекциях. Выглядела она ужасно. Сильно похудела, побледнела. темные круги под глазами смотрелись так жутко, что я подумала, не подсела ли она на наркотики. «Что она сказала?» — спрашиваю я. История становится все более захватывающей. Мне не удалось получить вразумительный ответ. Я поняла только, что она порвала с Марком. Она повторяла и повторяла, что ей не следовало туда идти. Ей следовало держаться подальше. Она также говорила про какую-то Элли Толдот. Я до сих пор не знаю, кто это такая. Я подумала, что Марк ей изменял. Но Бет заявила, что я ничего не поняла и не пойму никогда. Она была не просто расстроена, она была напугана. «Чего она боялась?» — спрашивает Ник. Дженнифер качает головой. «Не знаю. Марка». «Думаю того, что она увидела». Бет скоро ушла, заявив, что не должна втягивать меня в свои проблемы, и вообще ей не следовало ничего говорить. «Вы еще виделись с ней перед ее смертью?» «У нас были общие занятия, но она держалась на расстоянии. В ту неделю, когда Бет пропала, она почти не посещала занятия, но все разы, когда я видела ее вне лекционных аудиторий, Марк был словно приклеен к ней». Создалось впечатление, будто она меня избегает. В тот вечер, когда она умерла, я отправилась к ней в комнату поговорить. Я хотела ее вразумить. «У вас получилось?» Дженнифер снова качает головой. «Нет. И с тех пор я каждый божий день жалею, что не приложила больше усилий». Подойдя к ее комнате, я услышала сквозь дверь, как она разговаривает по телефону. Она сказала что-то типа И что он там делает? Потом: О боже, Мэтти, я сейчас приду. Мне показалось, что она в дурном настроении злится. И я даже не успела постучать. Она сразу вылетела из комнаты. Удивилась при виде меня, а когда я заявила, что нам нужно поговорить, Бет ответила, что торопится. Но на следующий день придет ко мне поболтать. Извинилась за свое поведение в последнее время, пояснила, что ей требовалось кое с чем разобраться. Но теперь все будет хорошо. Я заставила ее пообещать, что она придет ко мне на следующий день, и Бет поклялась, что обязательно меня найдет. Поцеловала меня в щеку и призналась, что скучала по мне. Я сказала, что тоже скучала. Тогда я видела ее в последний раз. Вы рассказали полиции о том, что слышали? Конечно, но они не хотели меня слушать. Ее лицо искажается от гнева. Я сказала им, что Бет собиралась где-то встретиться с Мэтью Райли, а мне в ответ заявили, что у меня нет доказательств, что она разговаривала по телефону с Райли. Это мог быть один из ее клиентов. Они только прямо в лицо не назвали меня Вруньей, но я-то знаю, что слышала. Я думал, у Мэтью Райли и Марка есть алиби на время убийства Бет, вставляет Ник. Дженнифер насмешливо смотрит на него. Вы хоть что-нибудь слышали из того, что я сказала? Марк Вебстер, Мэтью Райли и им подобное из Даримского университета могли бы найти полный зал людей, которые поклялись, что они в это время выступали на сцене в карнеги холле если бы им это потребовалось. А что с человеком, которого арестовали? Ведь у полиции были какие-то доказательства. Дженнифер кивает. У него была сумочка Бет, и он оказался запачкан ее кровью. Полиция заявила, что Бэт собиралась заняться с ним сексом. Дженнифер корчит гримасу. «Нет ни одного шанса вообще, что Бэт стала бы спать с типом, подобным Ли Рассену. Ни за какие деньги!» Она смотрит на часы. «Простите, но мне пора на работу. Надеюсь, вы найдете то, зачем приехали». «Дженнифер, подождите!» Ник встает, чтобы остановить ее, когда она тушит сигарету носком ботинка и разворачивается, чтобы уйти». Еще один вопрос. Задавайте. Как вел себя Марк Вебстер после обнаружения тела Бет? Дженнифер поворачивается и смотрит на меня. Он был убит горем. Если честно, когда я увидела его после случившегося, то не сомневалась, что он не имеет никакого отношения к трагедии. Он был полностью сломлен, хотел бросить университет. Если бы его отец не уговорил декана разрешить Марку учиться удаленно и жить дома, то он не получил бы диплом. «Спасибо за вашу помощь, Дженнифер», — благодарит Ник. «Мы очень ценим то, что вы уделили нам время». «Но ведь это не играет никакой роли, правда?» «Бет мертва», — отвечает она и снова разворачивается, чтобы уйти. «Хотите узнать правду? Она не вернёт Бет».